Глава одиннадцатая. Зайдя в Денверское отделение, Колдман сразу уловил знакомый запах на мгновение, напомнивший о доме. Он узнал любимый аромат переваренного кофе. Вскоре, однако, выяснилось, что никакого отношения к кофе этот запах не имел. Он исходил от обгоревших банкнот, изъятых во время рейда на логово фальшивомонетчиков и только что доставленных в хранилище вещественных доказательств. Денвер был именно таким, каким Колдман его запомнил. Пейзажи Запада, горы вдалеке и бодрящий воздух. Отделение располагалось в длинном невысоком здании с голубоватым стеклянным фасадом. Необычно, но красиво. Немного похоже на мозаику. Власть не спит никогда. И Колдман рассчитывал, что даже в воскресенье кто-нибудь станет поджидать его, чтобы помочь преодолеть бюрократические проволочки, связанные с переводом но, к большому удивлению Колдмуна, его направили прямо в кабинет ответственного агента Рендала Дудика. Когда Колдман вошел в кабинет, Дудик говорил по телефону. Из окон открывался вид на серовато-бурый пригород, а не на центр города. Это была уменьшенная копия кабинета заместителя директора Олтера Пикетта, вплоть до фотографий Капитолия, мемориала Линкольна и штаб-квартиры ФБР на Пенсильвании-авеню, а также обязательных портретов президента и вице-президента. Дудик коротко кивнул Колдману и развернул кресло в сторону шкафа с наградами, располагавшегося у дальней стены. Колдман остался стоять с багажом в руках, разглядывая широкие плечи и коротко стриженную голову Дудика. Телефонный разговор продолжался еще несколько минут. Наконец Дудик попрощался, обернулся к Колдману, положил телефонный аппарат на полированный стол, и скрестил руки на груди. «Садитесь, агент Колдман», — сказал он. Колдман подошел, поставил багаж на пол и выбрал один из трех одинаковых стульев по другую сторону стола. «Ну вот, это случилось», — продолжил Дудик. «Возвращение блудного сына». «Блудного сына, сэр?» — переспросил Колдман. «Вы пренебрегали изучением Библии?» Он рассмеялся, очевидно, посчитав шутку удачной. «Я не христианин, сэр». «Ага, понятно». Молчание так затянулось, что Колдман забеспокоился. Не провалил ли он какой-нибудь секретный тест? «Так или иначе, добро пожаловать. Обычно я не имею привычки знакомиться с новыми агентами прямо в момент прибытия, особенно вечером в воскресенье. Но мы назначили вас на новое, стремительно развивающееся дело». «Специальный агент полоньи уже в стартовом створе, если можно так выразиться. Речь идет об убийстве, которое произошло на севере, в резервации Роузбат. С этим должно разбираться южно-дакотское отделение, но начальство, вероятно, решило, что нужен агент, говорящий на языке лакота». «Спасибо, сэр», — ответил Колдман. Дудик придвинул к себе папку, открыл ее и пролистал. «Не спешите благодарить. Исполняющий обязанности директора буквально пел вам дифирамбы. Вы были напарником того самого агента Пендергаста, у которого все преступники, похоже, успевают умереть еще до начала суда. Об этом парне ходит много слухов». Колдман ничего не ответил. Он не любил поспешных выводов, но что-то в манерах Дудика напомнила ему инструктора по строевой подготовке из Академии. «Такой же нетерпеливый, нетерпимый, негибкий и к тому же болтун». Дудик все еще просматривал папку с делом Колдмана. «Я знал», — добавил он, — «что агент Пендергаст задерживает вас, но не подозревал, что это будет тянуться так долго. Значит, вы работали вместе с ним над двумя делами от начала до конца». «Фактически над тремя, сэр», — ответил Колдман. «Два во Флориде и одно в Джорджии». Дудик хлопнул по папке ладонью. «Что ж, судя по тому, что я слышал об этом парне, вы удачно от него отделались». «Так что, эти слухи правдивы?» «Слухи», — переспросил Колдман. Он гадал, нужно ли каждый раз добавлять сэр, и в конце концов решил, что не стоит». «Ну, понимаете, все эти истории о том, что он разъезжает в Роллс-Ройсе, живет в...» «Ладно, неважно. Главное, что вы теперь здесь, без ущерба для репутации». «И не только без ущерба, но, похоже, с повышением». Дузик покачал головой. Колдман едва не сообщил новому начальнику, что улучшением своей профессиональной репутации он обязан именно Пендер Гасту. Тот поднял глаза от стола, и встретился взглядом с Колдманом. «Вы росли в резервации Пайн-Ридж, правильно?» «Да, сэр». «До скольки лет?» «До семнадцати». «Часто общались с приятелями из Роузбада». Колдмун едва ли мог назвать жителей соседней резервации своими приятелями, а не совсем понимал, почему Дудик решил, что это так. «Нет». «Хорошо» а та прошлогодняя операция с внедрением филадельфии вы были аборигеном поначалу колдман не понял о чем речь я был внедрен как террорист дудик выпустил воздух из за щек, словно удивляясь непонятливости колдмана я хотел сказать что вы изображали человека из своего племени а протянул колдман потом помолчал немного и ответил «Нет, сэр». Дудик подтолкнул папку ближе к нему. Поэтому жесто трудно было понять, отпускает начальник Колдмана или нет. «Будет ли инструктаж по делу, сэр?» «Инструктаж? Ваша задача выяснить, почему известный художник из племени Локота совершил самоубийство. Проще простого. Полонья проинструктирует вас по дороге». Он посмотрел на дверь кабинета, потом снова на Колдмана, «Я решил переговорить с вами здесь, потому что хотел поглядеть на вас». «Как наговяжий бог, сказал бы Колдман Пендер в ответ на такое замечание, но почему-то решил, что Дудик это не оценит. И раз уж пошла речь об оценке, он подавил приступ сомнений относительно полонии. Колдман придерживался обычая индейцев лакота. Не судить о человеке, пока не пообщался с ним. В этот момент телефон Дудика снова зазвонил, И Колдман, взяв багаж, отправился на поиски отдела по работе с персоналом.